Глава двадцать девятая. Семь дней спустя. Вячеслав. Наверное, самое страшное, что может произойти с человеком в жизни, это потери семьи, когда смотришь на дотлевающие угли и понимаешь, что это все, что осталось от твоей некогда счастливой жизни. И так дерьмово, что хочется разодрать себе грудную клетку, лишь бы вытащить оттуда этот сгусток боли от которого парализует не только физически, но и морально. Хотя моральным инвалидом он стал намного раньше. Еще тогда, когда впервые посмотрел на другую женщину. Варламов теперь каждый день вспоминает тот вечер, когда мысль об измене жене стала навязчивой идеей. Вспоминает и ненавидит себя. Презирает. Однажды он решится все это прекратить, освободить Нину и себя. Но сейчас не готов. Все еще хочется бороться за нее, за детей, за себя. За то, что своими руками врагам отдал. За все, чего лишил своих детей. И того мелкого, который там, под сердцем у нее. Еще одна его боль. Он столько раз хотел коснуться ее животика, почувствовать сердцебиение малыша, как ворочается под его рукой. Но так и не осмелился ни разу. Он предатель. Разве предатель может быть хорошим отцом? Разве имеет он право на эту семью? А Нина такая уставшая. Варламов хорошо помнил, насколько тяжело у нее всегда протекала беременность. Для жены это было жутким испытанием, хоть она ни разу не пожаловалась. И если предыдущие два раза он был рядом, то сейчас не мог ее поддерживать. Она сама не хотела, не верила ему больше. А кто бы поверил после всего? Мало того, что Юльку столько лет скрывал, так еще и изменил. И если в случае с этой дрянью он знал, почему так поступил, то Лиану не мог объяснить даже сам себе. Этот вечный позор, прожигающий нутро, никогда его не покинет. И он хотел чувствовать эту боль. Так, по крайней мере, еще ощущал себя живым. Тот разговор неделю назад ни к чему не привел. Нина все так же избегала его, отводила взгляд и старалась поменьше находиться рядом, когда навещал детей. Только теперь у него были сильные союзники – Кирилл и Яна. Нет, он не собирался использовать мелких, и даже в мыслях не было, что они могут как-то помочь наладить отношения с женой. Только вот у самих детей планы были другие. «Мам, пап, у нас официальное заявление». После сытного обеда Яна встала из-за стола и хитро подмигнула брату. «Мы на вас очень обижены. Вы совершенно забыли о нас». И исправить эту ситуацию может только совместная поездка на дачу». «Да, дочери не занимать хитрости и ораторского мастерства», – бросил быстрый взгляд на Нину. Та нервно жевала губу. «Да, мы на дачу хотим. Ты же говорил, пап, что поедем на летних каникулах. Уже каникулы!» – поддержал свою лису-сестрицу Кирилл, и Вячеслав услышал шумный вздох Нины. Варламов горько улыбнулся. По-больному бьют малявки. И ведь знают, куда надо целиться. Нина. На дачу мы ездили раньше почти каждые выходные. Любимый Славкин гриль не успевал остывать, а большой, вечно зеленый дворик оживал и наполнялся детским смехом. А вечером, когда дети уже спали в своих кроватках, мы с Варламовым выходили на террасу, где он заботливо укутывал меня в теплый мягкий плед и открывал бутылку вина. После секс, горячий, страстный, Варламову приходилось зажимать мне рот своей ладонью, чтобы не разбудить детей. Мы были счастливы. Как же мы были счастливы? Куда все это подевалось? От предложения Яны и Кира засосала под ложечкой, и горлу поступил ком. Я знала, как они любят отдых на даче, но поехать туда... Означало бы, что я все забыла и готова дать Варламову шанс, а я не была готова. Да, я радовалась, когда он появлялся на пороге нашей квартиры. Радовалась, что пусть и на инвалидной коляске, но он все еще помнит о детях, что вылез из своей берлоги и больше не убивается там в четырех стенах. Но радость эта была горькой, потому что моя боль никуда не делась». Она пропитала меня полностью, и одиночество стало невыносимым. Оно разъедало меня, словно кислота. — А что? Я не против. — Нин, ты как? Слава сделал вид, что не замечает моего недовольства. — Я не знаю. Это все... Может, вы втроем съездите? Казалось, мой взгляд красноречивее любых слов. Но Варламов лишь усмехнулся. На даче должны быть все. Или не ехать вовсе. «Ну, мам, ну, пожалуйста!» Хором законючили дети, и я сдалась, опустив голову. «Ладно». «Отлично!» Слава хлопнул в ладоши, отъехал от стола. «Собираемся!» «Что, прямо сейчас?» Но дети уже меня не слышали. На перегонки неслись собирать свои рюкзачки. «А чего тянуть?» Варламов невинно пожал плечами. «Ты тоже собирайся. Я позвоню Игорю, чтобы подогнал машину к подъезду». Прищурившись, скрестила руки на груди. «Признайся, это ты их подбил? Специально?» Варламов, непонимающе, сдвинул брови. «Ты о чем это?» «Не прикидывайся, Слав, о поездке на дачу. Ты их подговорил?» Варламов вздохнул, покачал головой. «Иногда огурец – это всего лишь огурец, Нина. И нет, я не подговаривал Яну с Кириллом. Они сами все придумали. Разумеется, пытаются нас помирить». Но я их не толкал на это. Стало неловко. Действительно, чего это я завелась? В конце концов, меня же никто не принуждает, могу и отказаться. Вот только желание такого не возникло. И даже не потому, что этим я расстрою детей, а потому что самой хотелось съездить. Может, конечно, меня потом задушат воспоминания, и сердце снова рассыплется пеплом от тоски по былому счастью. Но мне хотелось побывать там. Хотя бы разочек. Всю дорогу Яна недовольно косилась на Игоря, который, казалось, не замечал враждебных взглядов детей. Думаю, ему было абсолютно все равно. А вот дочери и сыну он почему-то очень не нравился. Видимо, потому что их отец больше времени проводит со своим помощником, чем с ними. Детям нелегко объяснить, что их сильный папа уже не такой сильный. «Мам, а что, он с нами останется?» Яна капризно сложила на груди руки и встала у ворот, не желая пропускать во двор Игоря. — Прекрати немедленно! — зашипела на дочь. Но та лишь надула губы в ответ. — Яна, ты слышишь меня? Нельзя себя так вести! Было неудобно перед Игорем, который сейчас все слышал и неловко, переминаясь ноги на ногу, поглядывал на Варламова, словно умоляя его избавить от этих мучений. — Мы хотели побыть здесь своей семьей, мам. «Зачем нам посторонние?» Моя избалованная, никогда не знавшая ремня дочурка, продолжала скандалить, причем с места не сдвинулась, даже когда подъехал Слава. «В чем дело, Яна?» «Пап, ну хоть ты меня услышь? Мы же вчетвером хотели побыть». В ее глазах заблестели слезы, и Варламов сдался. «Езжай домой, Игорь, отоспись как следует, завтра приедешь, после обеда». Я покачала головой, глядя на то, как дочь ловко манипулирует Варламовым. Никому еще этого не удавалось. Но лиса. Надо будет ее за это наказать. Хотя, если бы честный, я чего-то порадовалась. Когда Игорь кивнул и быстро запрыгнул в машину. «Наверное, для меня тоже наша дача что-то вроде родного гнездышка, куда чужих пускать совсем не хочется». «Так». «А теперь все в дом. Будем убираться. Яна, на тебе полы!» И как только дочь хотела возразить, я оборвала ее взмахом руки. «Немедленно! О твоем поведении мы еще поговорим!» «Ты слышала, маму?» — Славка нахмурил брови, и Яна кивнула. «Ладно, помою ваши полы, садисты!» После капитальной уборки нашла Варламова у гриля где он ловко мариновал купленное по дороге мясо в большой кастрюле и выкладывал на решетку колбаски. И как только притащил сюда продукты, невольно залюбовалась размеренными точными движениями его рук и в груди защемило от воспоминаний, когда муж, еще будучи на ногах, учил меня жарить стейки. Нет, я зря все же сюда заявилась. Теперь утону в болезненных отголосках счастливых дней. Тем не менее, день прошел сравнительно неплохо. Особенно были счастливы дети. Их довольные мордашки меня безмерно радовали, и на душе становилось легче. Правда, ничем не прикрытая печаль в глазах Варламова меня расстраивала. Не могу сказать, что мне не жаль его. Это не так. Вечером, когда уставшие, измученные активным отдыхом дети улеглись спать, я по привычке вышла на террасу. Накинула на плечи все тот же плед, и, обняв себя руками, Вдохнула чистый деревенский воздух. Смотри, что откопал в холодильнике. Варламов появился так неожиданно, что я вздрогнула. Похоже, он уже привык к инвалидной коляске. Вон как бесшумно передвигается. А я вот нет. И вряд ли когда-нибудь привыкну. На коленях у Славы лежали бутылка натурального яблочного сока и два винных бокала. Я улыбнулась. Неужели не забыл? Помнишь, как ты любила этот сок? когда была беременна, Кирюхой. Да, такие мелочи не забываются. В основном именно они и всплывают в самые болезненные моменты. Вот как сейчас, помню. Ты еще тогда из солидности вместо вина его пил? Он усмехнулся. А потом от изжоги маялся всю ночь. Поставил на стол бокалы и наполнил их до половины. Ну что, выпьем? Протянул мне один. А как же изжога потянулась за бокалом? да плевать на нее, и в то же мгновение схватил меня за руку, притянул ближе и ловко усадил к себе на колени.